Это произошло так неожиданно, что он даже не успел поднять пистолет. «Все», — понял он, — «конец близок». Под прикрытием дома Бреннен и Феннер вышли из вертолета. Их встречали краснолицый сержант полиции и армейский лейтенант. «Он больше не появлялся, сэр», — доложил сержант Донахью. «Ферма окружена, он в ловушке». «Это лейтенант Харди, сэр!» Бреннан пожал лейтенанту руку. «Где его нора?» — спросил он. «Сюда, капитан!» И они направили к дому. По дороге Бреннан с удовлетворением заметил залегших по всему периметру двора вооруженных людей. «Осторожный, сэр!» — Донахил остановился на углу дома и показал на небольшой амбар. «Он там!» Некоторое время капитан изучал обстановку. Амбара кружала пустое пространство. — Как вы думаете, есть у него Томпсон, сержант? — Не знаю, сэр. — Если есть, положит много людей. — Девушку не видели еще? — Нет, сэр. Машина с громкоговорителем пришла. — На подходе, сэр. Они отошли за дом, а через мгновение машина, про которую спрашивал капитан, подъехала к тому месту, где они стояли. — Вы можете послать своих людей к тракторам и грузовику? — обратился Брэннон к лейтенанту. — Конечно, сэр, я сделал бы это и раньше, но ждали вас. Обернувшись, он отдал приказ. — Не стрелять, — приказал Брэннон. — Если девушка там, мы не можем рисковать. Понимаю, сэр. Солдаты полцком начали приближаться к грузовику и тракторам. Мокрый, трясущийся лавкач видел, как они выползают на открытое место. Форма цвета хаки, стальные каски, винтовки — все вызывало в нем ужас. Подняв пистолет, он пытался поймать на мушку одного из них, но руки так тряслись, что, выругавшись, он слепую нажал на спусковой крючок. Фонтанчик пыли поднялся в ярде от солдата, который вскочил и, согнувшись, прыжком скрылся за трактором. Остальные солдаты — Быстрыми перебежками пересекли опасное пространство, чтобы укрыться за грузовиком и тракторами. Бреннон кашлянул. Будь у него Томпсон, он сейчас уложил бы половину. Теперь все зависит от того, сколько патронов у Грисона осталось. Сейчас я позову его. Он поднял микрофон. Грисон, ты окружен. Выходи с поднятыми руками. «Все кончено! Выходи!» Сильный металлический голос прогремел в тишине прекрасного летнего утра, как гром. Лавкач слушал. Если бы у него сейчас был томсон Он проклинал себя, что так глупо попался. Потом подумал о ма. Пит сказал, что она дралась, как мужчина. Он тоже будет драться до последнего. Осталось всего пять патронов. — Ну что ж, пятерых он отправит на тот свет. Живым его не возьмут. Наверху мисс Блендиш услышала выстрел, потом голос Бреннена и поняла, что момент, о котором ей мечталось, как в бреду все эти месяцы, наступил. Она подползла к открытой дверце, заглянула вниз и увидела ловкача, стоящего у двери амбара спиной к ней. Держа в руке пистолет, он выглядывал во двор. Наконец, почувствовав ее сосредоточенный взгляд, он медленно повернул голову, и глаза их встретились. Они долго смотрели друг на друга. Потом ловкач, блестя мокрым лицом, трясущийся, начал ругаться, крыл ее почем зря. Она слушала и молча молила о том, чтобы он поднял пистолет и выстрелил в нее, но лавкач только ругался, глядя на нее бешено-блестящими желтыми глазами. Какой-то звук заставил его обернуться к двери, он успел увидеть, как мелькнула тень около тележки и инстинктивно нажал на спусковой крючок. Выстрел глухо хлопнул в тишине, и тут же прогремел голос Брэннона. — Грисон, мы ждем. Тебе все равно не уйти, выходи с поднятыми руками. Лавкач запаниковал. Рот, только что оскаленный по-звериному, обмяк, Уголки губ опустились, как у обиженного ребенка, казалось, он вот-вот заплачет. Он опустился на колени, выронив пистолет. Мисс Блендиш, наблюдавшая за ним, поняла, что он не выстрелит в неё